Напарница его с блокнотом обходила всех присутствующих, записывая их имена, адреса и прочее. Она остановилась возле тёти Алисы. "Мадам, вы живёте здесь?" "О нет, офицер. И тётя Алиса продиктовала свой адрес в акварти, дальше по берегу." "Ваше полное имя?" "Алиса Гук, миссис через Г." Женщина-полицейский всё записала.